глава 24 всю ночь снилась чушь пожаловался за завтраком полковник прямо галлюцинации какие-то пахло горящей свечой шепот стук шаги хрумканье сопение барабашка завелся с умным видом сообщила Нина всегда домовому перед сном ставлю блюдечко с угощением Вечером оно полное утром пустое, «Нравятся ему печеньки». «Что-то с погодой не так», — сделал вывод Собачкин. «Вчера заснул после ужина, домой не уехал». «И я тоже свалился, прямо вырубила», — прибавил Кузя. «Смутно помню, как меня кто-то по коридору в гостевую комнату тащил». Нина поместила в центр стола блюдо с сырниками. «Вы ели пшеную кашу, а мы с Дарьей и Мариной ее не трогали». Вероятно, что-то не так с крупой. «Или курага с изюмом странная», — быстро добавила наша повариха. «Хучик, не царапай мне ноги!» «Афина, убери морду со столешницы!» «Все равно ничего не получишь!» «А где мафи? Может, она заболела?» «Обычно, если еда на столе, пагль тут как тут!» «И вроде вчера ее не видела!» «Наверное, утащила уже что-нибудь и ест в бане», — засмеялся сени «Мафуня — великий мастер спортивных дисциплин тыринга, драпинга и жралинга». «Нет ей равных на этом поприще». «Все хорошо с собакой. Просто сперла вкусная и лакомится в одиночестве». «Хватит болтать о ерунде», — остановил беседу Дегтярев. «Пора делом заняться. Идем в офис». Дарья нам расскажет, как она провела вчерашний день. Мы с Мариной одновременно втянули головы в плечи. Полковник встал и пошагал в прихожую. Сеньи и Кузя поспешили за ним. Мне надо посуду помыть, сказала подруга, которая не хотела попасть мужу под горячую руку. Да шуля, отправляйся без меня в маленький дом. Мне стало смешно. Диктерёв гневлив. В тот момент, когда его охватывает раздражение, лучше не стоять у толстяка на пути, потому что он растопчет вас, как боевой бизон, перепелиное яичко. Но припадок злобы завершается быстро. Спустя несколько минут Александр Михайлович начисто забывает, что проехал по человеку танком. Если же жертва с обидой говорит «Да, накосячил, но это не повод так со мной поступать», полковник удивляется «А что не так?» Я просто спокойно объяснил, какие ошибки ты допустил. Александр Михайлович не прикидывается. Он в самом деле не помнит, как топал ногами и рычал, словно голодный саблезубый тигр. Обижаться на толстяка — бесполезное дело. Во-первых, на все, кроме работы, у него короткая память. А во-вторых, полковник считает себя тихим кротким человеком, этаким пирожным с шоколадным кремом. Переубедить его невозможно. Заставить чувствовать себя виноватым не получится. Жена об этой особенности мужа прекрасно знает, поэтому сейчас не спешит в офис. Роль жертвенной овцы отведена мне. «Ступай, Мариночка», — защебетала Нина. «Сама справлюсь». «Нет-нет», — быстро возразила супруга Дегтярева. «Ты устанешь». «Мариша», — проворковала я, — «Нина великолепно разберется с посудой и вообще несправедливо, что ты станешь убираться. Один готовит завтрак, другой приводит в порядок столовую. Нинуша, ты что выбираешь, кашеварить или посудомойку загружать?» «У Мариночки все так вкусно получается!» — улыбнулась помощница по хозяйству. «Я так не умею готовить!» «Вот и договорились!» — кивнула я. «Пошли, Марина!» Но подруга нашла новый повод избежать встречи с разгневанным бизоном. «Надо переодеться! Ступай! Я подойду чуть позже!» «Ты прекрасно выглядишь!» — возразила я, подталкивая ее к двери. Когда мы оказались в прихожей, Марина зашептала. «Не дай бог Саша узнает, что мы провели обряд изгнания!» «Не сдобровать нам!» — согласилась я и подумала, что мне сейчас определённо крепко влетит за поездку в Будякино вместе с Аней. «Даже под пытками не сообщу, что мы обращались к врачу-изгнателю», — поклялась подруга. Я кивнула. «На мой счёт, не сомневайся, прикушу язык». Не успели мы войти в маленький домик, как полковник выглянул в прихожую и сразу напал на меня. «Я велел тебе ехать домой, а не катиться одной в Бурдякино!» «Будякино!» На свою беду решила я поправить его. И тут в холле материализовался тот самый Бизон. Забыв снять обувь, Марина ринулась на второй этаж, а на мою голову упал весь праведный гнев полковника. Закончив бушевать, Александр Михайлович выдохнул и ушел в офис. Я разделась и на цыпочках проследовала за ним. «Не люблю крики», — сказал Сеня, увидев меня. «Думаю, любые недоразумения необходимо решать спокойно. Но сегодня я солидарен с Дегтяревым. Охота тебя отшлепать. Поехала одна невесть куда. Рассказывай, что да как». Я начала докладывать о том, как мы с Аней провели время в Будякине. «Отлично», — процедил полковник. «Волшебное приключение». Анна получила в нос, а Дарье дали по морде тряпкой. Судя по твоей реакции, ткань смочили чем-то вроде хлороформа. И в качестве вишенки на торте угнали мини-купер. Замечательно! Наверное, мужик увидел недешевую новую иномарку, хрупкую женщину и решил украсть автомобиль, предположила я. Камер в будякине нет, Преступник не опасался, что его поймают. Просто ударил Аню и угнал мой миник. «Зачем ему тогда идти в маленький дом и пытаться усыпить тебя?» — спросил Сеня. Я быстро озвучила версию, которую сообщила Анне и Алевтине Тимофеевне, но внесла в нее коррективы, слегка изменив рассказ. «Мужик хотел поживиться чем-нибудь, бродил по чужому участку», Заглянул в большой дом, а тащить из него нечего, там другие постарались. Поэтому незнакомец направился в маленькое строение и наткнулся на меня. Я на секунду примолкла, и тут моя фантазия разбушевалась. Возможно, он в розыске, удрал из мест заключения, испугался, что я выдам его, поэтому использовал тряпку с хлороформом, а потом пошел к шоссе, увидел мини-купер и Аню, Ну и решил угнать машину. «Хорошая версия», — перебил меня полковник. «Вот только возникает вопрос, зачем беглый преступник таскает с собой хлороформ?» «Ну, — задумалась я, — ну, на всякий случай вдруг пригодится». Сеня рассмеялся, Кузя тоже захихикал. «А я решила стоять на своем. Если преступник занимается угоном автомобилей, «То всё логично. Как действует такой человек?» «Присмотрел тачку, а там водитель. Как от него избавиться?» «Усыпить!» Собачкин начал кашлять. Кузя приоткрыл рот, полковник засмеялся. «Порой поступает заказ на конкретную машину. Тогда да, могут выключить водителя. Но это редкость. Полно автомобилей, в которых никто не сидит. Простой вор и действует просто». Он находит авто, соображает, подойдет ли оно для отправки в другой регион или для разбора на запчасти, отключает сигнализацию, вскрывает дверь и укатывает. Парни, которые промышляют угонами, большие мастера по части взламывания замков и знают все способы обхитрить защиту иномарок от чужих посягательств. Есть прямо асы. И понимаешь, одно дело — Просто спереть транспортное средство. И совсем другое — напасть на его владельца. Это уже другая ответственность. Большой срок. На такое идут в редких случаях. Я сейчас говорю о профессионалах, а не о тех, кто выпил или с дуру решил прокатиться. В общем, странное происшествие. «Кузя, ты нашел Алевтину Тимофеевну?» «Да», — ответил наш интернет-сыщик. Женщина с такими данными зарегистрирована в Будякине в доме номер два. Пенсионерка. Работала в свое время коровницей. «Кем?» — изумилась я. «Ухаживала за буренками», — уточнил Кузя. «Да ярко. Служила в колхозе «Заря ленинизма». В него входили 12 сел. Будякина в их числе». «Ты перепутал!» — безапелляционно заявила я. алевтина Тимофеевна — врач». В маленьком доме у нее кабинет. «Почему бы тетеньке не устроить его в своей избе?» — прищурился полковник. «Зачем принимать больных на чужой территории? Ну прямо фантастическая история!» «Сейчас добавлю вам удивительных фактов», — потер руки Кузя. «Розы спиркиной нигде нет. Сейчас пытаюсь найти такую женщину в домах престарелых, но это сложно». «Государственные учреждения не скрывают списки постояльцев, а вот частные их не разглашают». «Все интереснее и интереснее», — заметил Сеня. «Да шутка. Позвони Анне. Узнай, как ее самочувствие». Я выполнила просьбу и услышала тихое «Алло». «Привет, это Даша», — затараторила я. «Ты как?» «Всю ночь не спала», — призналась Никитина. «Очень нос болел». «Прямо кошмарно!» «Как назло, я не вижу сны лёжа на спине, а на боку сразу ощущение возникает, что в лицо воткнули копьё. О том, чтобы, как обычно, уткнуться в подушку, и речи не шло. Посмотри на фото!» На ватсап сбросила. «Полюбуешься, звякни!» Я открыла снимок и не удержалась от восклицания. «Боже!» Сеня, который сидел рядом, покачал головой. «Красиво! Почти все лицо — один синяк. Здорово ей досталось! С такой травмой надо к врачу. Я не доктор, но, вероятно, у нее перелом. Сбрось мне!» — попросил Кузя. «Ну, вообще!» «Александр Михайлович, смотри, как из-под трамвая выползла!» Я быстро набрала номер Ани. «Жуть, да!» — прошептала та. Чтобы утешить Никитину, я произнесла идиотскую фразу. «Сейчас всё лечат!» — и добавила. «Срочно отправляйся к врачу! Вызови такси! С такой травмой нельзя за руль! Если не хочешь, чтобы вёз посторонний, приеду через полчаса!» «Я уже в клинике! Морда на подушку похожа!» — пожаловалась Аня. «Что тебе вкусное привезти?» Здесь не принимают еду, даже которую родная мама приготовила. Боятся кишечных инфекций. По этой же причине передачи не берут, и посещения запрещены. Какой-то вирус в городе. Сейчас по видеозвонку поговорим. «Давай», — согласилась я. И через пару секунд увидела Аню. Большую часть ее лица закрывала маска из марли. На виду остались только глаза и лоб. Под наркозом нос в порядок приводили. В процессе не больно, только страшно. А сейчас кажется, что меня грызет волк. Укол сделали. Жду, когда поможет. Я чуть не заплакала от жалости. Бедненькая. Александр Михайлович отнял у меня трубку. Добрый день, Анна. Полковник Дегтярев на проводе. Мне утро не кажется добрым, всхлипнула женщина. Напрасно Даша обратилась в полицию. Не хочу писать никаких заявлений. Вопрос к вам, продолжил Толстяк, не обращая внимания на слова женщины о полиции. Вы знали, что у Флоры есть сестра? Да, после короткой паузы ответила Анна. Но это секрет Флоры. Она не хотела, чтобы кто-то о нем знал. У Флоры была фамилия Спиркина, присоединился к разговору Кузя. И я подумал, что и у Розы та же фамилия. Но Розы Спиркиной нет. Паспорт она не получала. «У нее другая фамилия», — объяснила Анна. «Только не помню, какая. У сестер отцы разные. Флора навещала бедняжку, но стеснялась умственно отсталой родственницы. Простите, устала очень и говорить больно. Оказывается, когда болтаешь, нос шевелится». «Если что понадобится, сразу звони», — сказала я Анне. «У меня хорошая палата», — заверила Никитина. «Есть всё, включая кулер, электрочайник и кофемашину. Не волнуйся, меня отпустят, когда нормализуется давление и спадёт отёк». «Спасибо, что беспокоишься, но, честное слово, всё в порядке. Очень тебя прошу, не езди больше в Будякино». Не найти там тетрадь. Очень боюсь, что отправишься туда и столкнешься с этим негодяем. Экран потух. Александр Михайлович постучал ладонью по столу. «Сеня, собирайся в будякина и возьми с собой Дарью, но не спускай с нее глаз. Будет сделано шеф», — отрапортовал семён